Русалка. На дозорем в глухих дубровых спасался некогда монах, всегда в занятиях суровых, в посте, молитве и трудах. Уже лопаткою смиренный себе могилу старец рыл или лишь о смерти выжделенный святых угодников молил. Одежды летом у порогу поникшей хижины своей анахорет молился Богу. Дубравы делались черней, туманно дождевым дымился, и красный месяц в облаках тихонько по небу катился. На воды стал глядеть монах. Глядит невольно страха полный, не может сам себя понять и видит, закипели волны. И пришмирели вдруг опять, и вдруг, легко, как тень ночная, бела, как ранний снег холмов, выходит женщина нагая, и молчи села у брегов, глядит на старого монаха и чешет влажные волосы. Святой монах дрожит со страха и смотрит на её красы. она манит его рукою кивает быстро головой и вдруг подучью звездою подсонный скрылся волной всю ночь не спал старик угрюмый и не молился целый день перед собой сневольной думой всё видел чудный девы тень добравы вновь одерить тьмою Пошла по облакам луна, и снова дева над водою сидит прелестно и бледна, глядит, кивает головою, целует и вздыли шутя, играет, плещется волною, хохочет, плачет как дитя, зовёт монаха, нежно стонет: "Монах, монах, ко мне, ко мне!" И вдруг в волнах прозрачных тонет. и всё в глубокой тишине. На третий день отшельник страстный близ очарованных брегов сидел и деву ждал прекрасный. Отень ложилась средь дубров. Заря прогнала тьму ночную. Монаха не нашли нигде. и только борду щидую мальчишки видели в воде